Я, я, я, что за дикое слово? Неужели он тот? Разве мама любила такого, Желто-серого, полуседого И всезнающего, как змея? Разве мальчик в не летом Танцевавший на дачных балах, Это я, тот, кто каждым ответом Желторотым внушает поэтам Отвращение, злобу и страх? Разве тот, кто в полночные споры Всю мальчишечью вкладывал прыть, Это я? Тот же самый, который на трагические разговоры научился молчать и шутить. Впрочем, так и всегда на середине рокового земного пути от ничтожной причины к причине оглядишь заплутался в пустыне и своих же следов не нанял. Ны... Да меня не пантера прыжками на парижский чердак загнала. И вергилия нет за плечами. Только есть одиночество в раме говорящего правду.